Ребенка, и это было сделано путем выстрела в голову. Только таким толкованием, объясняющим нахождение непринятой ранее во внимание пятой, запутавшейся в волосах пули, исключается самоубийство, этим устанавливается, что все три человека были убиты. Теперь расследование сосредоточено на семье Майкнеров. Мотивы преступления – можно найти в предыстории трагического случая ненависть к вышедшим замуж, ненимущей в рони, зависть и недоброжелательность по отношению к молодой женщине, которая, не принеся ничего в семью, со своим мужем унаследовала мельницу. Подозрение падает на одного из братьев Антона. В ходе дальнейшего расследования он признается в содеянном и описывает течение событий так, как его представил профессор Шварцахер. Данный случай еще раз доказывает, как важно привлекать судебного медика уже к осмотру места происшествия. Это преступление было раскрыто лишь случайно, потому что слухи об убийстве не переставали циркулировать. Как это показывает следующие случаи, насильственная смерть особенно часто ставит судебного медика перед загадками. только Использование медицинских данных осмотра позволяет установить ход событий. Русская рулетка В Мангеймском обществе разведения мелких домашних животных есть свой буфет. По вечерам здесь собираются члены общества выпить пиво, поболтать о своем увлечении, перекинуться в карты. Так было и в ноябрьский вечер, 1967 года. За одним из столов сидят 47-летний Альфонс Рот, владелец транспортной фирмы, 18-летний Юрган, сын его невесты, и друг Юргана Ральф. Разговор трех мужчин незаметно сворачивает на тему ограбления недавно случившегося в Мангейме. Рот говорит, что теперь ему Подобное не угрожает. Он купил себе оружие, чтобы защититься от любого нападения. Юрген и Ральф с интересом слушают. Рот замечает это и предлагает обоим посмотреть новое приобретение. Он ведет юношей к себе домой. Из ящика для белья достает оружие, револьвер с барабаном. В магазине два патрона. Рот протягивает револьвер Юргену и предупреждает об осторожности. Ральф тоже на минутку берет оружие в руки. Потом Рот выходит. Друзья остаются в комнате. юрген отбирает у Ральфа револьвер, шутя, представляет его к виску. «Ты знаешь про русскую рулетку?» — спрашивает он Ральфа. И объясняет товарищу игру со смертью. «Нервная щекотка для офицеров дворя. Для этого нужен револьвер с магазином в виде барабана, в котором всего одна пуля». Один за другим офицеры берут его, закрывают глаза и несколько раз прокручивают барабан. Теперь никто не знает, где сидит пуля. Потом первый берет, представляет револьвер к колбу и нажимает на спусковой крючок. Если ему повезло, то ударник бьет в пустое гнездо. Если нет, по патрону в барабане. В барабане шесть гнезд, то есть шансы пять к одному, что он останется жив. Откуда ты это узнал? Читал в одном детективном романе, называется «Смеющаяся смерть». Там описывается эта игра. «Оставь эту чепуху», — отвечает Ральф. «Кроме того, здесь две пули, так что твои шансы всего лишь три к одному». «Не бойся, я это несерьезно», — говорит Юрген. Он крутит барабан и внимательно наблюдает, где находятся два гнезда с патронами. Теперь они приближаются к урку слева, — Он еще дает прокрутиться обоим гнездам. Вот и второй патрон прошел мимо курка, и сейчас находится справа от него. Снова Юрген представляет оружие к голове. Ральф, которому эта игра кажется детской шалостью, отошел к окну и, скучая, смотрит наружу. В этот момент в помещении раздается громкий хлопок выстрела. С ужасом Ральф оборачивается и видит, как Юрген варится мешком на пол. Он спешит к нему, почти одновременно распахивается, дверь избегает рот. Оба беспомощно стоят перед Юрганом,